Глава 14 Творческий кризис. Фэны, не принявшие материал металлика, вышедший после черного альбома, возлагали на Сейнт-Энге большие надежды. С первой же песни Франтик очевидно, что со звучанием пластинки большие проблемы, несмотря на то, что это одна из самых достойных песен на альбоме. Безусловно, рабочий барабан звучал несколько необычно и расхлябанно, Столь мощная на ранних альбомах Металлика атака ритм-гитары, казалось, больше не несла никакой угрозы. Если говорить музыкальными терминами, то по сравнению с быстрым техничным рифингом Хэтфилд играл одиночные резонирующие пауэр-аккорды, и скорость в песне разгонял только резкий и надоедливо звучащий рабочий барабан Ульриха. Во время записи «Сейнт Энге» Хэтфилд несколько раз упомянул, что тексты песен – написаны под влиянием пережитых за предыдущие несколько месяцев трудностей. На самом деле, некоторые считают лирику альбома самой несерьезной и несодержательной в карьере группы. «Я редко сталкивался со столь мощным просчетом со стороны группы. Все в Сейнт-Энго было неправильно, и сочинение, и запись, и исполнение», рассуждает рок-писатель Джоэл Макайвер. «Я понимаю, что Хэтфилд после реабилитации». Но, к примеру, в песне «Инвизибл Кит» свое пристрастие к алкоголю он никак не выразил, не поборол, и это полнейший провал. Реакция на «Сейнт Энге» была, мягко говоря, неоднозначной. Хотя, как и следовало предсказывать, альбом попал на первое место в хит-параде «Билл Многие критики сочли альбом перебором. Даже обложка лишена фантазии. Крепко сжатый кулак на мультяшном оранжевом фоне. Малькольм Доум был не впечатлен, но объяснил свою критику. Конечно же, «Сейнт Энге» был ужасным альбомом, но, по крайней мере, он был их ужасным альбомом. То есть они не шли на компромиссы и решили показать эмоциональное состояние на тот момент. Хью Таннер, годами наблюдавший за карьерой Хэтфилда как друг и поклонник, высказал адекватное мнение о том, что для всех его создателей альбом значил очень много. Во многом это была сырая, недоработанная пластинка, которую им было необходимо выпустить, чтобы покончить с этим мрачным периодом в жизни каждого из них. И хотя во всех вышеперечисленных комментариях есть правда, более жесткие критики решили, что за маской гнева и ярости группа пыталась скрыть серьезную нехватку творческих идей. Пресса была в замешательстве но не спешило списывать в утиль альбом, который многие считали искренним отражением эмоционального состояния группы. Гаражное звучание привлекло к себе внимание абсолютно всех, хотя отсутствие цельной структуры песен приписывали, во всяком случае, в некоторых рецензиях, якобы возвращению к корням. Удивительно, что на альбоме, который фактически сочинялся коллективно, не оказалось ни одного гитарного соло и даже Кирку Хэммету пришлось искать оправдание. По-видимому, Металлика пыталась сделать то, чего от них никто не ожидал. Многие решили, что на Сейнт-Энге Металлика оставила в стороне все свои мощные фишки, выдав фактически аномалию в дискографии. Несмотря на прохладный прием нового альбома, Металлика отправилась в летний тур в компании Лимбискет, Линкен Парк и Дефтоунс привлекая огромную аудиторию по всей стране. «Металлика» анонсировала выпуск фильма «Some Kind of Monster». Этот фильм нельзя было назвать безупречно снятым и развлекательным, и группа уж точно не стремилась срубить на своих поклонниках побольше бабла. Вместо этого получилась откровенная, снятая в стиле документального фильма картина, запечатлевшая весь процесс создания saint Энге», начиная с ухода Ньюстеда и заканчивая выходом альбома. Еще в фильм вошли интервью с группой «Пока Джеймс лечился в клинике», дискуссии с терапевтом Филом Тоулом и болтовня с другими членами семейки Металлика. Столь назойливая задача досталась двум талантливым кинорежиссерам – Джо Берлингеру и Брюсу Синовски. Они знали толк в откровенных документальных фильмах и еще много лет назад предложили эту идею группе. Однако участники Металлика заявили, что не готовы обнажить душу перед камерами. Несмотря на внушительный послужной список Джо и Брюса, они понятия не имели, что их ждет, когда начали снимать полную драматических событий жизнь монстра под названием «Металлика». Берлингер хотел понять суть фильма. На первый взгляд, он о создании альбома «Сейнт Энге», но картина скорее о человеческих взаимоотношениях и творческом процессе. Показанные в малейших деталях отношения касались Хэтфилда и Ульриха. И пусть эта парочка считала, что проблем с адекватным общением у них никогда не было, а в действительности все обстояло несколько иначе. Как и в большинстве браков и других близких взаимоотношениях, накопилось слишком много предположений и претензий, которые в итоге постепенно привели к недопониманию. Ульрих открыто признал, что совсем не знает своего коллегу, а в некоторых сценах фильма ощущается уровень напряжения между двумя лидерами группы, Наблюдать за этим было увлекательно и гораздо интереснее, чем за каким-нибудь реалити-шоу. Особой пикантности фильму добавило интервью с бывшим участником группы Дэйвом Мастейном. Проблема заключалась в том, что Мастейн чувствовал себя оскорбленным из-за случившегося в Нью-Йорке в далеком 1983 году. Он считал, что ситуацию можно было решить по-другому. И если бы Хэтфилд решил лечиться от алкоголизма еще тогда, Проблему можно было бы предотвратить. Тоул, чья роль заключалась в том, чтобы понять ключевые проблемы прошлого, решил, что саги с Мастейном должен настать конец. Дэйв приехал в Сан-Франциско, и ему дали возможность с глазу на глаз поговорить с Ларсом, главным объектом его раздражения в течение многих лет. Во время этой крайне тяжелой и болезненной беседы Мастейн выглядел изможденным. Ульрих же, вспоминая прошлое, выглядел виновато он хоть и слегка извинился перед бывшим коллегой но похоже был сильно удивлен насколько глубокой была рана мастейна не хватало по словам мосстейна только хэтфилда а он пока и не собирался приходить джеймс многие годы был в стороне от всех этих разговоров и предпочитал эту тему не поднимать каждый раз когда на него давили он выступал дипломатом и избегал неуважительных высказываний в адрес мастейна Однако проблема с Мастейном была не главной темой документального фильма. Основной целью было восстановить связь между нынешними участниками группы, показав при этом истинное лицо Хэтфилда, Ульриха и Хэммета. Берлингер объяснил, «Для Джеймса этот фильм – возможность пообщаться с фенами и желание показать им, кто он есть на самом деле. Фильм рисует его психологический портрет. Он больше не мог притворяться» строя из себя фронтмена Металлика даже вне сцены. Берлингер был прав, хотя причина, по которой Хэтфилд лег в клинику, в фильме не показана. сам Kind of Monster стал для группы важным поворотным моментом. В силу своей крайней откровенности иногда становилось даже неловко. Фильм развеял все мифы и пустую болтовню, окружавшую группу многие годы, вдохнув в Металлика новую жизнь как в профессиональном, Так и в личностном плане. Осенью 2004 фильм показывали в кинотеатрах по всему миру. И Фены толпами бежали занять места в зале. Однако большого коммерческого успеха картина не принесла. Группа в это время находилась на гастролях, сделав небольшую паузу, чтобы забрать очередной грэмми за Saint Ange в номинации лучшее метал Третьим синглом вышел «The Unnamed Feeling». По меркам Металлика, альбом продавался очень слабо. Однако живьем группа продолжала впечатлять. С этим у них не было проблем даже в сложные периоды. Во время того, так скажем, смутного времени, каждое выступление демонстрировало их уверенность. Протестует Эрик Брейвермен. На каждом концерте тура в поддержку «Сейнт Энге» Джеймс показывал настоящий класс. Проблема была в альбомах, но никак не в выступлениях. И хотя Хэтфилд продолжал демонстрировать впечатляющую концертную форму, некоторые заметили, что после реабилитации он стал совершенно другим человеком. Одним из них был барабанщик «Антракс» Чарли Бенанте. Он говорит, «Я их давненько не видел, но когда Металлика выступала в поддержку альбома «Сейнт Энге», мы пересеклись с ними в Германии». Мы с Джеймсом очень мило и душевно побеседовали. Я и сам пережил некоторые проблемы и трудности, когда у меня случались приступы панической атаки. В результате мне пришлось завязать с бухлом и перестать употреблять. У меня на многое открылись глаза, и мы обсудили это с Джеймсом. Он рассказывал мне, через что ему пришлось пройти. И это была очень эмоциональная беседа. Мы потом время от времени переписывались. Бенанте знал Хэтфилда еще со времен первого приезда Металлика в Нью-Йорк. И хотя время от времени они вращались в разных кругах, в тот период, 2003 они были как никогда близки. Бенанте считает, причина в том, что Джеймсу наконец стало комфортно в своей собственной шкуре. «Полагаю, после просмотра фильма я понял чуть больше», – рассуждает Бенанте. «И теперь его слова?» имели для меня куда более глубокий смысл. улонна Френда в 2004 году были свои проблемы, и он был в шоке от всех встреч с излечившимся Хэтфилдом во время калифорнийской части тура в Сейнт-Энге. «За годы у нас были нечастые, но всегда теплые встречи. По большей части, когда Металлика давала концерты в ноябре 2004 года», с радостью вспоминает Френд. «Группа только выбралась из того ада, показанного в фильме Same Kind of Monster. И я переживал развод, жил в пустыне и писал книгу. Джеймс меня понял и нашел слова утешения. Мы были с ним как две родственные души. После безумных гастролей, выхода миньона на Same Kind of Monster и эмоционального истощения, на Рождество 2004 года Металлика вернулась в Сан-Франциско. Они были вымотаны после масштабного тура и последствий пережитого в фильме находясь в дороге музыканты джимовали новый материал и казалось скоро все услышат результаты Трухильо привнес в группу свежую динамику и металлика преодолела сложнейшие времена в своей карьере несмотря на то что пострадала музыка гораздо важнее было новообрете взаимоуважение обеспечившее группе стабильное будущее для джеймса хетфилда это было началом новой жизни и можно с уверенностью сказать что реабилитация вернула его к жизни он будто заново родился теперь он на все смотрел трезвым взглядом а в личном плане это был для него огромный шаг вперед впервые в карьере он почувствовал что может быть джеймсом хетфилдом и не надо ничего доказывать ни себе ни другим как это скажется на траектории развития металлика будущее покажет но вполне возможно что без опыта предыдущих лет группа бы распалась.